Глава 3. Муж – штука вредная. Мой первый в жизни ужин в этом мире начался совсем не так, как я рассчитывала. Учитывая услышанное от служанки словосочетание малое столовая», я представляла все иначе. Когда она меня сюда провожала, я еще успела поинтересоваться, подходящий ли у меня для ужина наряд. И меня заверили, что я выгляжу идеально. Итак… Идеально я не выглядела. Идеально выглядели потолки. Выбеленные, украшенные росписью с ангелочками, огромные люстрой, без ламп, но с огоньками, вроде верхушек от свечей, и белоснежной лепниной. Идеально выглядели стены, покрытые тканевыми обоями. Они великолепно вмещали в себя как половинки декоративных колонн, так и самый настоящий каменный камин с широкой деревянной полкой. И, конечно, Идеально выглядел стол. За ним могло разместиться по меньшей мере человек десять, и еще бы свободное место осталось. Покрытый светлой скатертью, он являлся частью гарнитура, куда входили высокие резные стулья с мягкими, немного выпуклыми подушками не только для причинного места, но и для спины. Впрочем, идеально выглядел и наш ужин. Я насчитала не менее восьми блюд куда входили как горячие, так и гарниры и даже нечто, отдаленно напоминающее салаты. Крупная нарезка привлекала взгляд и заставляла желудок призывно урчать. Мой взгляд с трудом, но все же переместился на Машкиного супруга. И вот зря я на него посмотрела. Сам мужчина сидел в расслабленной позе, но со всей серьезностью сосредоточиться на его лице никак не получалось. С момента моего попадания сюда Мой разум работал, как старый телефон на морозе, с задержками и без особой пользы. Едва стоило этому типу объявиться рядом. Обычно к противоположному полу, сколько бы привлекательными ни были его представители, я относилась более чем сдержанно. Но этого товарища природа явно одарила сильнее остальных, потому что при взгляде на него мои мозги мгновенно превращались в кашу. А это он был одет. Тёмно-синий, почти черный камзол с серебряной вышивкой, в черную рубаху. Под стол я заглядывать не стала, но внутренний голос уверял. Трусами там дело не ограничилось. И вот то, что он не встал при моем появлении, это я очень даже запомнила. Секунды на полторы. Далее моя память услужливо подбросила воспоминания о том, как этот представитель мужского рода сегодня упражнялся на мечах. Литые мышцы, капельки пота на коже. Нет, с такого расстояния я их не видела, но представлялись они очень даже. Интересно, откуда на его груди появились шрамы? Может, в поход на дракона бегал и демонстрировал ему гладкую рельефную грудь? Ошеломлённая собственными мыслями, я на миг прикрыла веки, чтобы переждать дурацкое наваждение. Сейчас как еще сообразит что у меня слюна до самого пола свисает. И все, пиши пропало. Тетя Дина всегда говорила, мужик обыкновенный, имеет тонкую душевную организацию. На него с он летать нельзя. Если спугнуло, все. они же чуть что, так сразу в кусты, а там догонять устанешь. Состряпав вид святой простоты, я молча села на ближайший свободный стул рядом с хозяином дома и скромно сложила лапки на колени. Будь моя воля, убежала бы на противоположный конец стола, и ещё бы стульями от него отгородилась. Но слуги накрыли для меня именно здесь, а переставлять такую гору тарелок и приборов мне было лениво. Я же себя знала. Одной разбитой тарелкой моя природная рукопопасть точно не обойдется, когда остальным девочкам выдавали обаяние, гарциозность и изящество Мне вручили, что осталось. Дважды осмотрев пустые тарелки перед собой, я вдруг подумала, что сама села, наверное, все же зря. Судя по наряду Машкиного мужа, этикет в этом месте чтили и учили. Но только мне помогать элегантно присесть никто не ринулся. В столовой даже слуги не присутствовали. Остро ощутив на себе сверлящий взгляд фехтовальщика, я продолжала осматриваться по сторонам, но на самом деле пыталась справиться с накатывающим чувством тревоги. Почему он молчит? Что он обо мне думает? Почему я вообще здесь? От этих мыслей становилось только хуже. Сердце стучало, ладони чуть потели, но я старалась сохранять внешнюю невозмутимость. Сама с ним заговаривать не думала, ждала нападения и бдела, потому как отчетливо чувствовала себя на вражеской территории. Такие эманации злости игнорировать получалось с трудом. Я пригласил тебя на ужин, чтобы примириться. Всё же заговорил мой визави первым. Его голос был мягким, обволакивающим, низким. Я даже расслышала в нём хрипотцу, будто специально выверенную в граммах. По спине промчался табун лошадей. Я все еще ждала выстрела в упор. И он случился. Даже раньше, чем я успела дотянуться до блюда с запеченными кусками странной фиолетовой рыбы. О том, что это все же была именно рыба, говорили хвост и плавники. И да, я дико хотела есть. А когда я хочу есть, даже самые красивые мужики могут идти в баню. Татья, скажи мне честно, что ты делала сегодня в подвале? Зачем нужна была пентаграмма? Ты пыталась призвать в наш мир демона? Ну, если с этой стороны взглянуть на мое появление в его жизни. А впрочем, на демона я пока все же не тянула. Кого бы его жена ни пыталась притащить сюда, у нее это то ли не получилось, то ли получилось, но я пока не понимала, что именно. Но не телами же она с Машкой хотела поменяться. Если дело обстояло именно так, то мозги у боярыни и правда отсутствовали, потому что это мне было сложно здесь приспособиться. А ей в нашем мире наверняка почти невозможно. домашка меня однозначно в больницу сдаст, как только я начну пугаться электричества и машин. А если уж разучусь пользоваться мобильником? В общем, жену этого индивида я искренне жалела уже сейчас. Правда, не от всей души, потому что очень уж мне не хотелось чтобы мое тельце попортили. Пусть у меня имелся небольшой животик, а грудь не претендовала на мисс Мира, это все же были мои личные сантиметры и честно заработанные жировые отложения. «Молчишь?» — зло усмехнулся супруг. «Неужели так трудно сказать? Я же все равно узнаю. И мне обязательно расскажи, когда узнаешь». Озвучить эту фразу вслух хотелось просто невероятно. Но я в который раз удержала себя от необдуманного поступка. Я ведь и правда не знала, что именно в подвале делала его жена. А потому и ответить могла лишь за то, что видела своими глазами. «Я лежала», — произнесла я максимально честно. Но явно не то, что от меня хотели услышать. Его красивое лицо заметно исказилось. Притягательные губы превратились в тонкую упрямую линию, а скулы заострились. О том, что брюнет возбешен и еле сдерживает себя, я узнала совсем не от него. «О, нет!» Мужчина молчал, как партизан в стане врага. Только пальцы на вилке побелели, и прибор медленно согнулся пополам. Впечатлившись на всю оставшуюся жизнь, я решила придерживаться прежнего курса. Косить под потерявшую память, как в каком-нибудь романтическом фэнтезе. Что примечательно. Сама я любовные романы не читала. Между работой в зоомагазине, педагогическим институтом и попытками не заснуть на третьей паре некогда было вздыхать над страстными взглядами графинь и герцогов. Моей задачей было не вылететь с последнего курса. А вот Машка другое дело. Имея повышенную стипендию, она шла на красный диплом и не просто много читала, она этим жила, особо уважая любовное фэнтези. Иногда даже вслух зачитывала что-нибудь невероятно пикантное. Ее слова теперь всплывали в памяти с обескураживающей точностью. Особенно те, где героиня ножкой оп, а он ее раз на плечо и в пещеру. Ну, это если дракон. Или она вся такая вредная и внезапная. А он ее в портал и под землю ночь страсти устраивать. Это если демон. Попаданки. Слово-то какое неэстетичное, но в полной мере происходящее и предающее всегда действовали по двум схемам: либо честно признавались, что они из другого мира, после чего герой им верил или не верил, либо косили под утративших память, попутно разбираясь с собственной безопасностью, потому что довериться хоть кому-то не получалось. И вот второй вариант мне как раз подходил куда больше. Потому что красавец муж. Явно переел груш, яблок и прочих оленьих фруктов и был готов порвать меня в теле своей законной жены на мелкие, но очень неаппетитные кусочки. Было видно, что она его допекла. Да он от любого моего слова был готов взорваться просто потому, что я его произнесла. А ещё он смотрел, так будто уже мысленно прикидывал, Какой именно угол подвала меня лучше засунуть, чтобы не мешалось до самого развода и не вытворяло того, от чего может дергаться глаз? Молчание за столом длилось ровно столько, сколько нужно было, чтобы я успела мысленно перебрать все возможные варианты побега, включая драматический прыжок в окно с криком «Свободу попугаем!». А вилка тем временем окончательно сдалась под натиском пальцев моего так называемого супруга. Издав жалобный звон, прибор треснул надвое. Я невольно поежилась. Если он так легко справлялся с металлом, то что станет с моей хрупкой шеей? Едва вскроется, что его супружницы в этом теле нет. от чего то ответ на этот вопрос мне знать не хотелось. «Лежала», — повторил он медленно, растягивая слово, будто пробуя его на вкус. «В подвале. В пентаграмме». Я осторожно кивнула, стараясь изобразить на лице невинность гненка который совершенно случайно забрел в мясную лавку. «Ну, да, лежала. И больше ничего?» «Ну, я прикусила губу. Может, немного посидела?» Проведя ладонью по лицу, собеседник словно попытался стереть с него остатки терпения. «Посидела?» Его голос по-прежнему звучал мягко, но теперь в нем явственно проскальзывали стальные нотки. «Может, ты там еще и задремала?» «Можно и так сказать», — робко согласилась я, уставившись в пустую тарелку. С тех пор, как я появилась в столовой, вполне она не стала. Но о еде снова пришлось забыть, едва брюнет резко поднялся на ноги. Ужас изморозью заскользил по позвоночнику. Я уже успела мысленно представить, как он набрасывается на меня со словами «Молилась ли ты на ночь, Марианна?» Но вместо этого мужчина лишь прошелся вдоль стола, чтобы остановиться у камина. Огонь играл на его лице, подчеркивая резкую линию подбородка и высокие скулы. Боже, да он даже злым выглядел чертовски привлекательно. Знаешь, о чем я думаю? На меня даже не смотрели, наблюдая за пламенем в камине. «Ты либо врешь, либо... либо...» Не удержалась я. Сердце стучало так громко, что, казалось, его было слышно даже на расстоянии. А ведь тетя Дина всегда нам с Машкой говорила. «Рядом с мужиком лучше молчать, особенно если он получил зарплату. Либо продолжаешь издеваться надо мной». Холодно выплюнул брюнет, внезапно обернувшись, чтобы прожечь меня своим взглядом. И вот я прямо почувствовала, Как пришло мое время, драматичнее момента было не придумать. Тяжко вздохнув всей собой, и опустила глазоньки долу, поправила скромное серое платьице, облизнулась на недосягаемую рыбку и... А может, я просто ударилась головой и потеряла память? Предложила я жалобным глазком, но с большим таким укором во взгляде. У меня сегодня так голова болела, После того, как вы меня до спальни несли, он рассмеялся. Сухо без тени висели. Вдарилась. Потеряла память. Его пальцы сжались в кулаки. Очень убедительно, Татя. Я тебе почти поверил. Я тяжко вздохнула. План. Наивная дурочка провалился, даже не успев укорениться. Оставалось перейти к запасному варианту. А вы точно мой муж? Внезапно спросила я и пытливо прищурилась. Брюнет обескураженно замер. На его лице промелькнуло недоумение. Кем я еще могу быть? Ну, как же? С готовностью воскликнула я. Бандитом. Моим похитителем. А вдруг это не вы, а кто-то, кто принял ваш облик? Возникла выразительная пауза. Татьяна. Ты серьезно? Поинтересовался мужчина устало. «Абсолютно», — убежденно кивнула я. «Я же говорю, потеряла память. Если хотите, можете проверить». «Проверить?» Он склонил голову на бок. Ему славно было интересно, как далеко я готова зайти в этой игре. «Да, например...» Соображать приходилось быстро. «Задайте мне вопрос, ответ на который я должна знать». «И вот зря я так сказала». Хозяин дома неторопливо приблизился ко мне. Ощутив его рядом, я отчетливо почувствовала, как по спине слоновьими табунами побежали мурашки. «Хорошо», — прошептал он, наклонившись так близко, что я ощутила его дыхание на своей коже. «Как мое имя?» Я замерла, словно суслик перед хищником. Если бы знала ответ на этот вопрос, под таким взглядом точно сказала бы правду без всяких детекторов лжи. Я демонстративно закатила глаза к потолку, будто вспоминала. Тишина стояла такая, словно мертвые с косами уже присутствовали здесь и только и ждали, когда примут меня в свои тепленькие объятия. Брюнет резко выпрямился. В тёмных глазах вспыхнуло что-то опасное. Арсерван. Его голос прозвучал слишком мягко. В следующий момент меня схватили за запястье. Я инстинктивно дернулась, но хватка была железной. Кажется, он не поверил в мою потерю памяти, но хуже было другое. Он не собирался меня отпускать. А значит, из этого дома мне все-таки придется бежать. Исключительно, собственного спасения ради. Но сначала следовало хоть что-нибудь съесть, потому что убегать на голодный желудок ⁇ последнее дело. Мало ли, когда еще поужинать придется. Все намеки на страх мною были задушены. «Слушайте, чего вы на меня кричите?» — спросила я вполне миролюбиво. «Я вас вообще второй раз в жизни вижу. Хотя нет, в третий. Вы же еще столб под моим балконом кромсали». У Машкиного мужа медленно выгнулась правая бровь. «Хватит!» — приказал он глухо. «Всего одно слово, но пробрало меня по самое не могу». Однако я продолжала придерживаться все той же стратегии. Ничего не помню. Эту фразу я собиралась сделать своим девизом, а пока мирно сложила свободную руку на колено и изобразила из себя послушную, хорошую, скромную, добрую. Что бы ты ни задумала, учти. Мы все равно разведемся. Каждый пойдет своей дорогой. Да ради бога, кто же спорит, опасливо пожала я плечами. «Идите, куда вам надо. Только объясните для начала, где мы вообще?» «И, кстати, мне после развода что-нибудь достанется? Нам бы обговорить все, так сказать, у дороги». О том, что терпение брюнета окончательно подошло к концу, я узнала самым простым и впечатляющим способом. Схватив за плечи, он вынудил меня приподняться над столом. Точнее, это он приподнял меня над стулом, словно я и не весила ничего. Близость его лица окончательно заставила меня забыть обо всем. Я пыталась смотреть ему в глаза, потемневшие от ярости бездонные очи, но взгляд сам собой скатывался на его губы. Что он говорил? Что с ним не пройдут эти шутки? Что он не знает? Что я задумала, но мне лучше передумать? Что устал от моего коварства, от моих слежек, беспочвенных обвинений и выдумок? И что-то еще, чего я совсем не расслышала, полностью сосредоточившись на его губах. — Ты поняла? — спросил он грубо. — Я ничего шеньки совсем не поняла. Но при этом уверенно кивнула. Мурашки уже не слонами, динозаврами бежали по всему моему телу. Иди к себе, сегодня останешься без ужина. Добавил брюнет холодно и все же отпустил меня. Может, голодовка вернет тебе память? Рухнув на стул, я не отводила от его лица прямого укоризненного взгляда. На его слова мне было, что сказать, но пока право голоса мне не давали, как и право на ошибку. А мужика, конечно, довели, им, но мы не таких на место ставили. Правда, сейчас нарываться однозначно не стоило. Поднявшись из-за стола, я молча покинула столовую, чтобы отправиться на поиски кухни.